382. -е. Великое здоровье. Мы — новые, безымянные, труднодоступные. Мы — родившиеся до срока, дети еще неясного будущего. Для нашей новой цели нам нужно новое средство. Это новое здоровье. Более крепкое, гибкое, выносливое, отчаянное, веселое, чем все те виды здоровья, которые существовали до ныне. Тот, чья душа жаждет прочувствовать все прежние ценности и устремления до последней капли и познакомиться со всеми уголками этого идеального Средиземноморья, кто не боится идти на приключения, чтобы на собственном опыте понять, что чувствует завоеватель и открыватель идеала. Или, например, художник, святой, законодатель, мудрец, ученый, благочестивый, прорицатель, богатступник былых времен. тот прежде всего должен обладать для этого великим здоровьем, таким, которое недостаточно просто иметь, но за которое постоянно приходится бороться. Необходимо бороться, ибо им постоянно приходится поступаться. Необходимо поступаться. И вот после того, как мы вернулись из наших дальних странствий, мы — органавты идеала, мы — отчаянные храбрецы, быть может, более отчаянные, чем этого требуют благоразумие, мы, прошедшие через не невзгоды, но ставшие от этого, как уже говорилось, только более крепкими, более здоровыми, чем этого хотелось бы другим. Опасно здоровые, неизменно здоровые. Нам чудится, будто бы в награду за все это перед нами открывается неведомая земля, пределов которой еще никто не видел. Мир по ту сторону беспредельных просторов идеала. Мир, который хранит в себе такие несметные богатства красоты неизведанного, неизвестного, жуткого, божественного, что наше любопытство и жадность приходят в неописуемое возбуждение. Да, теперь нас уже ничем не насытишь. Разве смогли бы мы, имея такие соблазнительные перспективы, измучившись от долгой деятельной бездеятельности, Довольствоваться всего лишь каким-то современным человеком. Конечно, это скверно, но ничего не поделаешь. На все его благороднейшие порывы и устремления мы не можем смотреть иначе, как сделанной серьезностью, а лучше бы и вовсе не смотреть. Нас манит совсем другой идеал, чудесный, соблазнительный, таящий в себе опасности, которые мы не желаем никому навязывать, ибо право на него еще надо заслужить. Идеал духа, который наивно или, точнее, невольно от избытка силы, мощи, играет со всем тем, что считалось до сих пор святым, хорошим, неприкосновенным, божественным. Духа, для которого все то, что народ вполне справедливо считает наивысшей ценностью, равносильно было бы опасности, упадку, унижению, или, по крайней мере, воспринималось как расслабление. слепота, временное самозабвение, идеал человечно-сверхчеловеческого благополучия и благоволения, который порою может даже показаться нечеловеческим, особенно когда он, например, является непроизвольной живой пародией всей этой вселенской серьезности, всей этой торжественности в жесте, слове, звуке, взгляде, морали и задаче. Но, может быть, именно он, несмотря ни на что, ознаменует пробуждение великой серьезности, и только тогда настанет время поставить настоящий вопросительный знак. Поворачивается судьба души, сдвигается стрелка, начинается трагедия.